Глава четвертая Ночь прошла спокойно. Видимо, горцы приходили в себя после утреннего боя. Дальше должны прибыть переговорщики и запугивать нас всеми карами небесными. Потом следует предложение чего-либо, дающее шанс на спасение. События развивались по сценарию. Только я успел перевязать раненых, как появился Эркен. Командир! «Переговорщики. Пять человек». «Поехали. Поговорим». На переговоры поехали я, Сава, Эркен, Бирюк и два сотника. Встретились с переговорщиками и молча смотрим друг на друга. Двое из пяти одеты в дорогие одежды. Богато украшенное оружие. Солидные мужики. «Уважаемый Умар Бек приветствует вас. Он не хочет вашей смерти». и предлагает вам сдать оружие, лошадей, и вас отпустят с миром. Никто не тронет и не перечинит зла. Мне стало смешно, и рот непроизвольно растянулся в улыбке. Сейчас я тебе вставлю. Ваалейкум ассалям, варахматуль ляхи ва баракету. И вам милость Аллаха и его благословение. Сцена не ждали, но превосходной игрой горцев. Их лица передали всю гамму чувств, которую они пережили. Трое автоматически ответили на мой полупоклон. «Передай уважаемому Умарбеку. Я очень тронут его предложением. Но он, наверное, не знает, с кем имеет дело. Пластуны не сдаются. А другие воины моего отряда не будут позорить честь русского оружия. Я бы постыдился делать такое предложение Умарбеку». «Кто ты?» — спросил Умарбек на вполне сносном русском. — Я Сотник Иванов, командир Пластунской Сотни. Некоторые называют меня Шайтан Иван. — Я слышал про тебя, Сотник, — усмехнулся Умарбек. — Ты слышал. А теперь увидишь и почувствуешь, кто такой Шайтан Иван. Жестко смотрю ему в глаза. Он выдержал мой взгляд. Глаз не отвел. — Прощаю, Морбек. Я все сказал. Стал разворачивать Серко. Постой, мы можем забрать павших? — окликнул меня переводчик. — Зачем? — Мы хотим похоронить их? — ответил удивленно он. — Потом, после боя, всех разом заберете. Зачем зря туда-сюда ездить? Мои чуть не подавились, сдерживая смех. Когда мы отъехали на приличное расстояние, сотник кубанцев рассмеялся. — Лихо ты подрезал, басурман. Ты что, по-ихнему разумеешь? — Не по-ихнему, а по-арабски. — Ответил на приветствие. — Молодца, сотник! Умыл не христи. Туда-сюда, ха-ха-ха, голова. Сейчас попрут. — Сотник, ты отправил гонцов? — Да, троих под утро. Вроде прошли тихо. Думаю, дойдут. — Ну, дай-то бог. Перекрестились. Через час караульные подняли тревогу. Волна всадников набирала разбег, разделяясь на два рукава. Одна наступала прямо, другая загибала на левый фланг. Кричу «Артиллерия! Бей, картечь! На усмотрение!» Лава быстро приближается. Стреляет первое орудие, следом второе. Удачное попадание. Два куска вырвало из передней шеренги. Вот залп моей полусотни. Десятка четыре лошадей падают, кувыркаясь. Слышно лошадиное ржание и крики всадников. Стою среди солдат. «Братцы! Бей по лошадям!» Стараюсь перекричать шум свалки. «Бей!» Раздается залп. Мои стреляют быстро и точно. По правому флангу образовалась куча заметно больше, и она росла на глазах. Раздается еще два орудийных выстрела в упор. «Все!» Горцы не выдержали и повернули. Казаки атаковали прорвавшуюся сотню, и началась конная рубка. Два десятка бойцов подтянулись к собачьей свалке и метров с десяти стали отстреливать горцев из пистолетов. Прорвались около трех сотен, не сотня, как мне показалось в начале, так что помощь моих пластунов оказалась не лишней. Ушло не больше десятков. Все возбужденные победой громко разговаривали, смеялись, кроме моих. Они под прикрытием стрелков Ромы деятельно трудились, собирали трофеи, профессионально и быстро. Зачистка и контроль проводились под руководством Андрея. «Подпоручик, доложите о потерях». «Господин Сотник, убитых нет, пятеро раненых». Он докладывал и не мог понять, как такое возможно. Что же мы со всем этим делать будем? задумчиво произнес Сава. И я, о том же, увидел сидящего Шувалова у колеса фуры. Александр Константинович, я же просил вас не беспокоить раненую ногу. Да какая там нога, я уже признаться помолился и приготовился достойно принять смерть, а тут такое. Да ничего сложного. Грамотное исполнение силы и средств и, конечно, воинский дух. — Не умоляйте свои заслуги, Петр Алексеевич. — Не пойму никак. Вроде делайте все так, как другие поступили бы на вашем месте. А результат несравним. — Уверен, если бы командовал подполковник Гапнер, нас бы разбили в пух и прах. — Просто повезло. — Эх, Петр Алексеевич, не цените вы себя, — вздохнул Шувалов. — Если выживем, буду просить генерала представить вас Георгию. — Насчитали еще 208 убитых горцев, не считая первых. Единственные, кто понес потери, — это казаки. Погибло 32 человека. Оба сотника хмурые докладывали о потерях. Предлагал же им в пешем строю встретить горцев. Нет, взыграла казачья гордость. Теперь сидят с понурыми головами. Не стал им давить на мозоли. И так настроение никакое. Вручил офицерам трофейные шашки и кинжалы. Заслужили. Сами они как-то не привыкли к сбору трофеев. Солдаты втихаря собирали ценные вещи во время чистки завалов из лошадей и людей. Я не обращал на это внимания, а офицеры делали вид, что не видят происходящего. Мои бойцы набили трофеями весь фургон Тихона. Это только самое ценное. Подарил комплект холодного оружия Шувалову. Что делать с погибшими и трупами лошадей, просто не знал. На следующий день послал Эркена в разведку и дал команду копать могилы для людей и лошадей. Сохранить шкуры и мясо без соли не было возможности. К вечеру вернулся Эркен и доложил, что горцев ближайшие восемь верст нет. Прождав еще сутки, дал команду собираться. Утром третьего дня тронулись домой. Все было спокойно. После обеда прискакал головной дозор. «Наши господин сотник! Драгуны и казаки!» Мы встретились с эскадроном тверских драгун и двумя сотнями Семеновского полка. Наши гонцы смогли прорваться и доложили Соловьеву, в какой ситуации мы оказались. Послали прибывший драгунский эскадрон и две сотни нашего полка. У Марбека не встретили. После двух атак он услышал о помощи, идущей к нам, и отошел. Добровольцы, примкнувшие к нему после таких больших потерь, стали расходиться по домам. Драгуны со всеми казаками решили продолжить преследование, а мы с пехотой пошли домой. Счастливый и радостный возвращался на базу. Могу себе признаться, что не надеялся выбраться из этой передряги так легко. Полусотни не потеряла ни одного бойца. Начинаю сам верить в свою удачу, и одновременно боюсь того момента, когда она покинет меня. Успокаиваю себя. На удачу надейся, а сам не плашай. Буду стараться не плашать. — Командир, тут до тебя просится. Чечен, кажется. — Какой Чечен? — Не знаю. Нагнал нас с арбой. Вылезаю из фургона, который под завязку забит барахлом, чертыхаюсь, ударившись коленом. Стоит арба. Рядом горец, старше сорока, в запыленной одежде, шашка, кинжал. На орбе лежат ружье и кто-то укрытый буркой. Увидев меня, он быстро заговорил на аварском, знакомые слова. Подошел Аркен, выслушал. Его зовут Леча, он чеченец, пришел с Умарбеком. В последнем бою ранили его сына, он умирает, просит спасти сына. Он последний из трех сыновей, которые погибли раньше. Их лекарь лечил, а потом сказал, что сын умрет. Говорит, только ты, командир, можешь помочь. Леча отдаст все, что имеет, только помоги ему. Почему он решил, что я могу помочь? Говорит, что ты Шайтан Иван, больше никто не может помочь. Смотрит на меня с такой мольбой. Одинокая слеза катится по обветренному лицу. — Ладно, стаскивайте, будем смотреть. Сдаюсь я. Бойцы стащили бурку с раненым. В нос ударила вонь гниющего мяса. Совсем молодой юноша, не больше шестнадцати. Левое бедро прикрыто грязной тряпкой. У него горячка, температура тридцать девять точно. Весь красный, и его сильно трясет. Поднимают ткань. — Твою... Я просто не смог сдержаться. Опухшее бедро синюшного цвета. Около раны черного, покрытого коркой какой-то грязи. Вонь жуткая. Спроси его, что он мазал на рану. Говорит, мазь лекарь продал. Осмотрел абсцесс. Рана загноилась, и, похоже, начинается сепсис. Исход отрицательный. «Поздно, батенька, спохватились», — слух говорю я. Леча, заметив что-то на моем лице, горячо заговорил. «Он знает, что его сын умирает». Но если есть хоть маленькая надежда, делай, Шайтан Иван. Даже если сын умрет, он скажет тебе спасибо, что не отказал в помощи. Перевел Иркен, коротко и, может, не точно. Все равно умрет, а так, может, действительно помогу, — решился я. Скажи ему, я попробую помочь, но шансов очень мало. Слишком поздно он привез его. Леча только глубоко поклонился. — Паша, позови подпоручика. «Вызывали, господин Сотник?» Подпоручик с интересом осмотрелся, почуяв запах гниения, поморщился и отступил на два шага. «Поручик, так сложились обстоятельства, мне придется задержаться на пару дней. Вы можете следовать дальше. Думаю, опасности никакой нет». Немного подумав, подпоручик ответил. «Пожалуй, мы лучше с вами. Три дня ничего не решают. Провиантов достатки и солдат передохнут». Стали лагерем. Дел хватало, и поэтому люди только обрадовались нежданному отдыху. Не буду описывать саму операцию. Ничего привлекательного нет. Скажу только, что прошло все успешно. Осталось только ждать результата. Ассистировал мне фельдшер. Был на подхвате. Запретил его спрашивать меня во время операции. Все потом. Утром следующего дня мы узрели чудо, творцом которого был я. Температура упала, горячность была менее заметна, и он пришел в себя. Я успел, сепсиса не случилось. Медикус просто сел на шею, требуя объяснений и подробных пояснений моих действий. Я не выдержал и послал его в далекое путешествие, сказав Паше не подпускать ко мне ближе, чем на три шага. Еще через день мы тронулись дальше. Я подробно проинструктировал Леча, объяснив ему, что еще три дня больного нельзя перевозить. Оставили ему продуктов и соли для приготовления волшебного раствора, гипертонический. Леча поклялся, что не скажет никому, кто лечил его сына. Не хватало еще, чтобы я прославился как целитель. Только этот фельдшер просто достал меня вопросами, откуда я знаю о лечебном деле и где достал свой набор юного медика. Даже Паша не мог оградить меня от агрессивного эскулапа. Боже мой, как я был счастлив, когда зашел в свой дом! Радостная ада не знала, куда меня усадить, плакала и смеялась одновременно. Наша традиционная баня и все остальные радости жизни. Оказывается, по станице и пластуновке прошел слух, что полусотня погибла вместе с отрядом, а тут мы, да еще без потерь безвозвратных. Все завершилось небольшим торжеством, которое организовали старшина и Анисим, И обязательный танец, пластунский хоровод. Наступившие будни были совсем не серыми. Перед выходом успел озвучить идею о создании торгового центра «Базар» и убыл в поход. По дороге коротко навестил Хаджу Али и рассказал об идее на арту управляющему Али. У него глаза загорелись, когда услышал, что можно организовать. Комполка Соловьеву преподнес с политической окраской, рассказал о своей попытке примирения с горцами предгорья. Получив одобрение и поддержку, с энтузиазмом принялся за работу. Отправил подробную докладную о рейде на перевал и боестолкновении с Умарбеком. Добавил докладную о моем видении мероприятий и действий по отношению к местному населению. подвел основательный фундамент под создание торгового центра. В том, что идея воплотиться в жизнь, не сомневался. Необходимость торговой площадки для всех жителей давно назрела. Нужно начать и запустить первый камушек. Дальше он сам обрастет мясом. За время моего отсутствия Егор Лукич и Анисим провели колоссальную работу. Я просто удивился энергии и креативности моих хозяйственников. Конечно, в понимании нынешнего времени. Они даже успели переговорить с нартом, определить самое удобное место для базара и даже поделить доход, который ожидался немаленьким. Они определились со средствами, необходимыми для строительства. Единственное, на чем я настаивал, это наличие зернохранилища и конторы по закупке ковров. Остальное на их усмотрение. Дальнейшего моего участия не требовалось. Вернулись драгуны и четыре казачьи сотни. У Марбека они не нашли, добровольцы тихо рассосались, и только разочарованные Василий Иванович и Соловьев приехали ко мне. — Ну, рассказывайте, как вы погуляли и Умару показали, кто такие семеновские пластуны? — У кубанцев и дончаков только и разговоров. Сотник-то сказал, сотник это сделал. Прям героическая личность. Твой разговор с Умаром целая быль сложилась. Завел разговор Василий Иванович после сытного ужина. — А нам не свезло, как сквозь землю провалился. — Но ничего, ты за нас всех с умаром поквитался. Пожалились, что не послушали тебя, а в собачью свалку полезли, не думали, что их три сотни. Ежели б не твои с пистолями, еще больше срубили бы. Очень уважают тебя казачки. Бога благодарят, что ты головой стал. — Если бы этот немчура остался командиром, все бы там полегли. — Ладно, будет тебе, Василий Иванович. Совсем захвалил, неудобно как-то. — А ты не стесняйся, Петр Алексеевич. Сколько ты душ православных спас от неминуемой смерти. Так что похвала и почет заслуженные. Но не загордись, имей уважение к людям, — рассмеялся Исаул. — Хотел предупредить вас, Петр Алексеевич. Приезжал к нам Исаул Худяков из Сунженского, что в Заречной квартирует. Спрашивал вас, поговорить хотел о возможности обучения своих пластунов у вас. О деяниях ваших вся линия наслышана. Сказал, что несколько полковников просили атамана о содействии в этом вопросе. Будьте готовы, Петр Алексеевич. Сотник, а когда испытание проводить будешь по осени? Скоро в казаке верстать некого будет, все новики в пластуны пойдут писаться. Рассмеялся Исаул, находясь в хорошем настроении. — Действительно, многие интересуются. — Если я правильно вас понимаю, Петр Алексеевич, увеличивать сотню вы не будете? — Да, Александр Николаевич, доберем не больше двадцати. Да укомплектую и не более того. После подведения итогов летней осенней кампании будут сделаны выводы. И они мне уже не очень нравятся. Учитывая боевую эффективность сотни, вывод напрашивается сам. Увеличить количество сотен — и насытить ими всю линию, и тогда будет всем хорошо. Надеюсь, атаманы Зубарев понимают, что это заблуждение.